Владимир Кретов. Легенда. Книга двенадцатая. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. Василий Макеев собственной персоной. А кто же еще? Ведь это именно его именем была помечена пасхалка ледяной руки. Мужик крайне удивился, увидев меня, но похоже, что тоже безошибочно определил, кто я такой. Поэтому его мгновенное удивление сразу сменилось улыбкой, и он протянул мне руку. «Приятно вживую познакомиться со своим, так сказать, протаже, Но тут же на наэкранно приложил левую ладонь к лбу. «Правда, знал бы я, сколько премий мне порежут в будущем за ту мою пасхалку. Снова такой опыт я бы не повторил». Я улыбнулся программисту в ответ и пожал его руку. «Хорошо, что вы не можете смотреть в будущее». Это сыграло мне на руку. А за пасхалку большое спасибо. Лицо Василия расплылось в улыбке еще шире предыдущей. «Спасибо, знаете ли, не булькает. Буду рад, если вы перезнакомите меня со всеми игровыми богами». Мужчина предвкушающе закатил глаза. «Всегда хотелось побывать на Олимпе, отведать яблоко и дун. Я в свободное время, как и многие в Светогоре, играю в легенду. Но я там самый обыкновенный игрок. «Увы», — программист развел руки в стороны, — «самому себе пасхальное яйцо не оставить. Такова жесткая политика компании, и за этим очень строго следят». Лицо Василия резко помрачнело, будто он что-то внезапно вспомнил и продолжил несколько смущенно. «Я это имел в виду, что неплохо бы экскурсию к богам, если они выживут, конечно». «О, это он в верную сторону свернул разговор?» Я повернул голову к главе Святогора. Кстати, насчет выживания богов. Мне все равно, какие ко мне могут быть применены санкции со стороны Святогора, но всех богов я выведу в реальный мир. Я сделаю это так же, как проделал с Суцелом, а верну обратно лишь после того, как закончится Рагнарек. Я не дам им всем умереть. А если вы против, то я, глава Святогора, успокаивающий, видимо, слишком воинственный у меня был вид, поднял правую ладонь вверх. «Александр, никаких санкций от святогора не последует. Мало того, я выделю для вас человека, чтобы он максимально упростил процесс, так что на этот счет не волнуйтесь, все будет в порядке». Николай кивнул главе святогора «Ну вот, теперь понятно стало, как он собрался свое обещание выполнять. Кстати, вполне себе рабочий вариант, тем более уже опробованный». Николай подвинул одно из кресел к журнальному столику. «Прошу к столу». Продолжим за ужином. Блин, я был настроен хоть глотки грызть для того, чтобы спасти богов, а тут не то что сопротивление, тут еще и помощь предлагают. Даже как-то растерялся немного. Но, подуспокоившись, кивнул и сел на предложенное мне место. Рядом со мной сел мой пасхальный кролик, а Иванов самолично набулькал всем в рюмки из бутылки со странной розовой жидкостью, после чего зарядил тост. «Ну, за встречу!» Видно, что все мужики, кроме Макеева, прилично так налокались, и им хочется продолжения банкета уже в виртуальности. Что ж, раз встретили ласково, обещают помощь, а ещё и наливают, то будем налаживать контакт. Я поднял рюмку. «За встречу!» Чокнулись, выпили. Но как выпили? Мы с Макеевым выпили, а все остальные лишь чуть пригубили. Розовый напиток, безобидный на первый взгляд оказался каким-то фруктовым аналогом абсента. Градусов 70-80 крепостей, хотя, может, и гораздо больше. Не знаю, есть ли крепость выше ста оборотов, но тот было покрепче. Когда я прокинул в рот рюмку, немного выпучил глаза, но всё же кое-как смог проглотить прохладную и одновременно обжигающую жидкость. А вот Макеев закашлялся, и у него этот розовый двойной спирт пошёл носом, что вызвало всеобщий смех. Николай хлопнул себя по ноге. «Пить клубничного жнеца залпом — это, конечно, интересная идея». Иванов же как-то по дружески похлопал Макеева по спине и, подцепив со стола тонко нарезанное мяско, протянул программисту. «Вот, закуси. Должно скоро отпустить». Затем перевел взгляд на меня. «А наш герой тут отличился. Реально смог залпом выпить». «Ага, смог. Мне как-то доводилось в детстве...» попробовать на вкус берцовый баллончик. Так вот, ощущения были похожие. В язык будто кинжалов напихали, да и в горло заодно. Я сидел, молчал и судорожно пытался не пустить слезу, а ведь они накрапывали. После того, как мы выпили этой ядовитой гадости, атмосфера за столом как-то сама по себе стала напоминать большую приятельскую, чем рабочую. И разговор стремительно начал уходить в сторону от легенды. Но всё-таки один важный вопрос обсудить мы успели. Иванов рассказал, что, в принципе, можно было бы вытащить богов и без услуг хакера. Но сколько именно будет длиться разработка, даже если для этого подтянуть весь отдел программирования, он заранее сказать не может. Возможно, менее суток, а возможно, и больше. А вот это уже было критично. Я решил не рисковать и пойти всё-таки протарённым путём — обратиться к хакеру. Вообще, я бы с удовольствием ещё посидел бы с главой святогора и остальной верхушкой корпорации, но я им объяснил, что часы-то тикают и медлить не стоит. После этого меня мурыжить или еще как-то задерживать не стали. Наоборот, Иванов отодвинул от меня обновленную им рюмку и начал развивать бурную деятельность. Через пару минут он позвал в кабинет сотрудника и представил его мне как начальника по связям с общественностью. Сотрудником оказался мужчина, лет в тридцати пяти, с аккуратной бородкой и располагающей внешностью. Смотрелся в его ник. Юра Розов. Мы поздоровались, и он, выслушав корень проблемы и недовольно глянув на нетрезвые морды своих коллег, пригласил меня на переговоры с хакером. В лифте по дороге в его кабинет он заверил меня, что я смогу смело ссылаться на то, что абсолютно все действия, что я собирался изначально провернуть, сейчас одобрены самой администрацией легенды. Никаких проблем у хакера не будет, и если что, он будет рядом и сможет все подтвердить. Поднявшись на четырнадцатый этаж и зайдя в кабинет, оформленный в стиле модерн, Розов спросил, «Чай или кофе?» В отличие от Иванова, который явно сегодня переволновался, Розов алкоголя не предложил. «Ну и правильно. Несмотря на то, что виртуальная алкашка выветривается из организма по собственному желанию, мне сейчас явно не до того. Только-только прогнал из головы ту розовую гадость, я ответил, — чай». Мужчина кивнул, будто я сделал правильный выбор, и, поколдовав заварным чайником, залил его кипятком из кулера, что стоял прямо в его кабинете. Кстати, там же рядом стояла и кофемашина, каких-то невероятных размеров, больше похожей на небольшой холодильник. То, что это кофемашина, я понял лишь потому, что над каждой кнопкой и краном были разные названия кофе. Не дожидаясь, пока мне дадут кружку чая, я залез в меню, открыл контакты и набрал номер того самого хакера. Два гудка, и в ухе послышалось «Алло!» «Добрый день, это Гидраргерум. Мы с вами уже сотрудничали по поводу легенды». «Добрый, добрый!» У хакера было явно хорошее расположение духа. «Мне снова понадобились ваши услуги. Нужно вытащить чуть больше десятка неигровых персонажей из легенды, а позднее вернуть их обратно. Только в этот раз никаких трудностей в принципе не предвидится. Я договорился о помощи. Договоренность Хакер не дал мне договорить, рассмеялся в трубку. «Но помогать мне не нужно. Я и сам справлюсь. Я так понимаю, нужно все сделать в течение суток?» «Верно. Справитесь. Сколько это будет стоить?» Мужчина снова хохотнул. «Справиться-то справлюсь, наверное. А цена — 17 миллионов рублей». У меня лицо аж скривилось от недоумений. «Сколько-сколько?» «17 миллионов рублей. Два миллиона на все оборудование с запасом. И 15 миллионов — это за засроченность». Я завис на несколько секунд, но потом всё-таки смог из себя выдавить. «А, -а, «А вам не кажется, что 15 миллионов за срочность — это много?» На лице Розова, что поставил передо мной кружку чая на стол, брови удивлённо разлетелись в стороны. В ухе послышалось причмокивание. «Нет, мне кажется, я продешевил. 15 миллионов — пусть это будет не за срочность, а за мою работу, а за срочность сверху ещё 50 миллионов». Итого 67 миллионов рублей. Но и да, от помощи администрации легенды тоже не откажусь. Я не видел лица хакера, но готов поспорить, что на его харе сейчас красовалась широкая наглая ухмылка. Первой мыслью было сразу же послать его взад, но я сдержался. Надо хорошо все обдумать сначала. А уж послать этого урода я всегда успею. Откуда он вообще знает, что я располагаю такими деньгами? Я выдохнул и покачал головой все еще охреневая от его запросов. Да, хакер на поверку оказался той еще гнидой. Он явно следил за трансляциями игры и все прекрасно знал. Увидел, что у нас нот и что мне, кроме него, и обратиться-то, по сути, не к кому. Ведь за сутки невозможно будет написать весь этот код с нуля. Ну, разве что отдел программирования «Святогора» подключится, но и там без гарантий, что мы успеем. Гаденыш уточнил. «Ну что, мне ждать денег?» а то пора бы уже заняться закупками оборудования. Время-то идёт. У меня ж зубы заскрепили. Я обязан помочь богам. Но 67 миллионов. Это 67 миллионов. Но я обязан им помочь. Блин, что мне там насоветуют? Мой хомяк даже смотреть не стал. Мохнатый, небось, лежит там еле живой, да за сердце лапкой держится. Да, дело. Я сидел я обтекал. Не ждал я такого удара в спину от хакера. Сжал кулаки. «Всё. Надо думать, что с этим делать. Но для начала попробую поторговаться. Посмотрим, смогу ли я скинуть цену у этой охреневшей мрази».